Глава 16 Признаться, родник я давно выучила наизусть. Там не было ничего про чуму. Но почему-то внутри сидело ощущение, что именно в этой книге я найду ответ. Я перебирала листы пергамента с описанием ран и возможными проблемами беременности. Не то. Все не то. — Здесь нет ничего про людские хвори, — заметил Тай. — Зато есть про... «Ну вот же оно!» Я рассмеялась, протягивая эльфу нужный лист. Тот пробежал его глазами, недоуменно посмотрел на меня. «При здесь мор среди животных?» «Вода! Тай! Ваши целители зачаровывали родники, чтобы остановить мор. Не будешь же бегать по лесу за каждым зверем? Надо только подумать, какое заклинание лучше сгодится. Взять не воду, а травяной сбор». Травы меняют магию, что-то усиливают, что-то ослабляют. Это всегда приходится учитывать, сочетая колдовство с отварами. Значит, построить заклинание, убивающее заразу, наложить на очищающий кровь сбор. С одного раза, правда, так никого не вылечить. Придется поить несколько раз, и все равно самые тяжелые уйдут. Но еще поправки на то, что вода будет непроточная а после огня – Я выдернула лист пергамента из кипа на столе, стала лихорадочно покрывать его закорючками и стрелками. В подробных записях нужды не было, но чирка пером легче сосредоточиться. Да, вот оно, решение. Тайрон внимательно слушал. «Должно сработать», — сказал он наконец. Я снова рассмеялась, повиснув у него на шее. «Сработает! Обязательно!» Тай должен бы рассмеяться вместе со мной, закружить, Вместо этого он бережно снял мои руки с плеч, посмотрел долго, пристально. Так что под этим испытывающим взглядом стало неуютно. «Думаешь, — Думаешь, где-то про Он помедлил. — Нет, логически все верно, но... — Уверена, что справишься. Сил, конечно, сожрет немало, но ничего страшного. Если все пойдет, как задумано, бывало и хуже. — Я не о силе... Поделюсь, если что. Да не так уж многое надо. Но тебя хватит на то, чтобы удержать все ветви заклинания. А вот это да. Вопрос. По логической структуре заклятий получилось еще то. Придется параллельно творить несколько линий, причем так, чтобы они шли синхронно, а потом свести все воедино. Я закрыла глаза, потянулась к магии. Так министрель беззвучно касается пальцами струн, обдумывая новую мелодию. — Должно получиться. Тай кивнул. Утром я вскочила едва ли не с заходом солнца. Нашла в храме здоровенный котел. Тот выглядел не новым, но и не походил на вещь, которой пользуются постоянно. Интересно, сколько народа жило здесь в хорошие времена? Перебрала свои запасы трав, отбирая нужное. Тай помог натаскать воды. Пришлось идти к реке. В колодце посреди деревни плавало уродливо вздувшееся тело. Разожгла огонь под котлом. В последний раз призадумалась, мысленно перебирая все, что предстоит сделать. Слегка познабливала, от волнения, наверное. Положила первую визанку душице в закипающую воду и начала заклинание. Что-то было не так. Словно открылась бездна, в которую ухнули все силы. Это заклинание было сложным в построении, но вовсе не требующим немеренной силы и, тем не менее, уже через пару минут мне пришлось схватиться за руку Тайрона. Его сила заструилась сквозь меня все в ту же бездну, словно вода сквозь решето. Что происходит? Надо собраться и дочитать до конца, иначе сорвавшееся заклинание все разнесет напрочь. Но где я просчиталась? Не отвлекаться. Работать. Я попыталась сделать очередной вздох, и застыла, оборвав фразу на полуслове. Грудь пронзила такая боль, с которой едва ли могла сравниться преснопамятная стрела. А следующий миг Тайрон швырнул меня на пол, рухнув сверху. Кажется, он что-то крикнул. Все потонуло в грохоте шарахнувшего котла. Над нами пронеслось что-то похожее на огненный ураган, и стало тихо. Тай медленно поднял голову. Кажется, собрался что-то сказать. И вдруг уставился на меня так, словно видел впервые. Впрочем, мне было не до того. Я отчаянно пыталась протащить воздух сквозь кинжальную боль в груди. Кружилась голова. То ли от недостатка воздуха, то ли от сорвавшегося заклинания. Тайрон коснулся моего лба. Ладонь показалась ледяной. Я мотнула головой, сбрасывая руку. Мерзнет он, что ли? Может быть, после того, как он прикрыл нас от буйства, сорвавшейся с цепи магии, сил, наверное, потребовалось. Да что ж так больно? У тебя жар. Голос был спокойным, но взгляд... Страх? Что происходит? Я попыталась подняться, ноги подкосились, скрючилась, сидя на полу, прижав ладони к ребрам. Тай присел рядом на корточки. Как ты? Холодно. Тело и в самом деле колотило дрожь, даже зубы застучали. Откат, наверное, такое бывает. Выпить чего-нибудь горячего, и все пройдет. Сейчас встану. Подожди, голова кружится. Почему он так на меня смотрит? Неужели... До меня наконец дошло. Голос сорвался на шепот. Так быстро? Неправда. Это просто какой-то непредвиденный эффект непроверенного заклинания. Сейчас отдышусь, и все пройдет. А кого, собственно, я обманываю? Тайрон не стал проверять, смогу ли я подняться. Просто подхватил на руки. Отнес к несобранной с утра постели, укрыл одеялом прямо поверх одежды, потом еще одним, и все равно было холодно. — Там у меня в травах были от лихорадки. Разберешься? Он кивнул чуть отстранённо, смиг помедлил, шагнул к выходу. «Постой! Не оставляй меня одну!» Мысли путались. Наверное, со стороны я выглядела странно. Ладно, не до того пока. Почему? Ну почему я вовремя не вспомнила, что чума может проявиться уже через сутки после того, как с ней впервые столкнёшься? Почему я не сделала всё ночью, как только поняла принцип заклинания. Сейчас бы у меня было лекарство, и не только у меня. Ларика, я никуда не денусь. Только сварю что-нибудь, хотя бы от жара. Поспи пока. Я помотала головой. Мир тут же поплыл вокруг. Нет, боюсь, что закрою глаза и... И все. Он вздохнул, склонился надо мной. Глаза в глаза. Я тебя ей не отдам. Не бойся. Она не спросит. Дай. Эльф усмехнулся жестко, словно перед боем. Посмотрим. Отдыхай. Я смотрела в его уходящую спину. Бесполезно. Все бесполезно. Обычно все заканчивается в два дня. Разве что чудо случится. Я засучила рукава, внимательно осмотрев руки. Темной сыпи пока не было. Пока. Зачем я сюда полезла, самоуверенная дура? Говорили же тебе. Говорил. Надо бы взять тебя за шиворот и увести отсюда. Так чего же не увел? В благородство играл? Да игрались. Что-то тайрана долго нет. Неужели он решил? Только бы и вправду не вздумал. «Вчера я так подробно рассказала, что собираюсь сделать. Он может попробовать. Только что он прикрыл меня от буйства стихий, что случается, когда срывается заклинание. А кто прикроет его? Да, он колдун, каких мало, но он воин. С даром бесполезно бороться. Он приемлет только свою магию. Ведь тогда с Митейтель та и не мог справиться. А сейчас... Так, хватит накручивать себя» конце концов, эльф далеко не дитя. Грохнуло так, что дрогнули стены. Я подскочила, на миг даже забыв про слабость. Пол попытался взбрыкнуть, или это подкосились ноги, но я уже распахнула дверь. Пришлось вцепиться в косяк, чтобы не упасть. Сейчас. Переведу дыхание, и каждый резкий вздох отзывался болью. Сейчас. Тай вошел со двора. Обожженная полоса на щеке, опаленные волосы, но глаза целы. Успел все-таки. Прикрылся. Живой. Маленький котелок в руках. Неужели? Тайрон поймал мой взгляд, едва заметно покачал головой и отвел глаза. Значит, нет. Глупо, но я все-таки надеялась, что получится. Надеялась на чудо, потому что больше не на что. Два Два дня. «Почему ты меня сюда пустил?» Эльф вздрогнул, как будто я его ударила. Промолчал. Сел, опираясь спиной о стену, прислонился к ней затылком, глядя прямо вперед, мимо меня. Сказал мне о том. «Здесь кора Ивы, полынь, душица, еще кое-что. И наговор, самый сильный из того, что я могу». Решил, что сперва на всякий случай сделаю то, что знаю. Потом то заклинание, что ты составила. Он замолчал на миг. Не вытянул. Пальцы разжались, и я сползла на пол. — Прости. Сама не понимаю, что несу. Он усмехнулся. Я притянула колени к груди, опустила на них голову. Слезы бежали по щекам, капали на штанины. Я не пыталась их скрыть. Бестолку. Зачем я полезла сюда? Отдать долги? Лазару? Себе? Дару? Глупо. Богам нет дела до людей. До чего же глупо все вышло? Глупо и бессмысленно. За что мне это все? Ну да, сама виновата. Но почему именно сейчас? Сейчас, когда я только-только начала заглядывать в завтра, Когда захотела жить, не цепляться за жизнь, не выживать, а жить. Когда я поняла, что люблю и любима, я думала, что не боюсь смерти. Костлявая стояла за плечом с той самой ночи. Но как же оказывается страшно. Не уходить, нет, все там будем. Страшно потерять навсегда. И ничего с этим не сделать. Только цепляться за каждый стремительно ускользающий миг. Такой короткий, по сравнению с той вечностью, что будет потом. Вечностью, без него, потому что у нас разные небеса. Тай подвинулся ближе, усадил на колени, обнял. Я спрятала лицо у него на груди, не переставая плакать. Он баюкал меня, точно ребенка, гладил по волосам, что-то шептал. Я не вслушивалась, только слезы все бежали и бежали, И я не пыталась их останавливать. А еще у Тайрона подрагивали руки. И от этого становилось еще страшнее. Он всегда был таким спокойным и уверенным. Таким надежным. Я вдруг поняла, что он тихонько поет. На своем языке. Колыбельная. Спи. Уже приходит время. Осень властвует над всеми. Вдоль стены крадутся тени. Меркнет тишина. Ветер капает из окон. Цвет из полузвуков соткан. И залезшая высоко Смотрит вниз луна. Я отстранилась, Встретилась с ним взглядом. Тай улыбнулся одними глазами, Снова притянул к себе Теплый, негромкий голос, Теплое кольцо рук. Я, наконец, затихла. Он тоже замолчал. «Да и о чем говорить?» Где-то внутри разгорелся кашель, навалился, скрутил, заставил вывернуться из осторожных объятий Тайрона, скорчится на полу, едва ли не выкручивая легкие наизнанку. Рот наполнился вязким, густым, с отчетливым привкусом крови. «Как же быстро все!» «Это у меня и двух дней не будет!» Я медленно села, дрожащими руками приняла у Тайрона котелок с уже остывшим взваром. Хлебнула через край терпкую горечь. Скривилась. — Гадость какая! Мёда пожалел, что ли? — Пей, не привередничай, — хмыкнул он, — а то в следующий раз вообще мышьяка положу. Я попробовала встать, не вышло Как же сюда-то добралась? — Тогда уж лучше рвотный орех, хоть чесноком вонять не будет. Тай поднял меня на руках. — Где я тебе его найду посреди степи? — Боги, до да чего же мерзко ощущать себя полностью беспомощной? Можно подумать, тут медная руда на каждом перекрестке, мышьяк добывать. Давай сойдемся на болиголове. Тай опустил меня на постель, осторожно устроился рядом. — А может, в самом деле попросить его намешать что-нибудь эдакое? Похоже, у меня и вправду жар. Это всегда успеется. Да и куда торопиться? И так недолго осталось. То ли от трав, то ли от заклинания. Но стало чуть легче. Правда, вместо озноба нахлынул жар, и голова по-прежнему кружилась, но хотя бы каждый вздох не отзывался болью. А еще стало ощутимо клонить в сон. «Красавку-то зачем туда подмешал?» — проворчала я. «Тебе надо поспать». «Ничего ты не понимаешь». Я спрятала лицо у него на груди. И без того времени мало. У тебя будет много времени, когда выздоровеешь. Я безнадежно усмехнулась. Чуда не будет. Не смей сдаваться, слышишь? В голосе Тайрона вдруг прорезался приказ. Я отстранилась, изумленно глядя на эльфа, а тот продолжал. Если ты умрешь, он победит. Все, через что ты прошла... Все, что смогла преодолеть, окажется зря. Мне все равно. А мне нет. Потому что если ты умрешь, мне останется только сделать то же самое. Раз уж вовремя не увел тебя отсюда. Понадеялся на кровь. Не смей. Я поверила. Он говорил спокойно, как о чем-то решенном и совершенно незначительном. Ни надрыва, ни пафоса. Спокойная констатация а там мы не сможем встретиться. Так что решай. Тай, ты... Я задохнулась, подбирая слова. Ты не нелюдь. Я знаю, усмехнулся он. Я устало закрыла глаза. Вот ведь тварь, убила бы. А потом пришел то ли сон, то ли бред. Я потеряла счет времени, то засыпая, то просыпаясь снова. И каждый раз, открыв глаза, видела рядом Тайрена. Вцеплялась в его руку, как ребенок вцепляется в тряпичную куклу, прячась под одеялом от чудовищ из кошмаров. — О чем ты говорила? Послушно выпивала то, что он мне давал. Кажется, плакала. Не помню. Помню только, что каждый раз, открывая глаза, встречала его взгляд. И снова проваливалась в беспамятство. Потом промежутки между забытьем, кажется, стали длиннее. Пока однажды Проснувшись, я поняла, что можно больше не бояться. Я долго лежала, прислушиваясь к себе. Наконец открыла глаза, обернулась на шорох, раздавшаяся сбоку. Человек средних лет в темной одежде жреца стоял, прислонившись к стене, и смотрел на меня. Увидел, что я собираюсь заговорить, мотнул головой, прижав палец к губам. Указал взглядом напротив, и заговорчески улыбнулся. Я обернулась. На лавке подле кровати, сидя, спал Тайрон. Я замерла, глядя в его лицо, почувствовав, как губы сами собой растягиваются в улыбке, а где-то внутри просыпается теплая нежность. Захотелось тихонько уложить его, укрыть одеялом и долго-долго сидеть рядом, просто глядя на это лицо. Осторожно, чтобы не разбудить, перебирать его волосы. Просто быть рядом и ничего больше. Я совсем забыла, что нельзя долго глядеть на спящих. Тай шевельнулся и открыл глаза. Не знаю, сколько времени мы просто смотрели друг на друга. Потом он коснулся моего лица. Я прижала щекой к его ладони и закрыла глаза. Времени не было места. Ничему не было места. Только он и я. Тихо скрипнула притворившаяся дверь. Жрец счел, что он здесь лишний. Правильно сделал. Опять не спал. Нет, — улыбнулся Тай. Иди сюда. Я отодвинулась к краю. Тайрон кивнул, вытянулся рядом, обнял. Я устроила голову у него на плече, уткнулась носом в рубашку. Все кончилось. Все кончилось, — подтвердил он. Дальше просто... Завтра поставлю тебя на ноги. А то сплюсь только. — Поставишь ты, — хмыкнула я. — Сам-то в гляде свалишься. — спорь со старшими, — зевнул он. — Не буду. — Дай. — Спасибо. — Спасибо за все. Он промолчал. Коснулся рукой подбородка, заставляя поднять лицо. — Как же ты меня напугала. Я виновата улыбнулась. Тайрон взъерошил мне волосы, — хмыкнул. — Как у тебя это выходит? Каждый раз думаю, но вроде уже все. Всеми страхами пуганный. И каждый раз ты тут же подкидываешь что-нибудь новенькое. — Ну, сам ведь жаловался на скуку. — Да уж, с тобой точно скучать не приходится. — А то не видел, с кем связываешься. Он снова зевнул. — Видел. — Спокойной ночи. — Так где на дворе? — Неважно. Он закрыл глаза. Я тихонько погладила его по щеке, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и тоже уснула. Когда я проснулась, ставни были закрыты. В узких полосах света, падавших на камень, пресали пылинки. Я перевела взгляд на Тайрона. Спит. Умаялся, бедный. Сколько ж он со мной возился? На у спросить, как его там... Выздоровел. Хоть кому-то успела помочь. Ладно, об этом сейчас не буду думать. Об этом потом. Сейчас надо попробовать встать и найти что-нибудь поесть. Есть хотелось? Невероятно. Кажется, я действительно выздоравливаю. Я осторожно села. Сразу накатила дурнота. Пришлось посидеть на краю постели, пока голова не перестала кружиться. Отвыкла. Сколько же я провалялась! На то, чтобы одеться и причесаться, ушло не меньше четверти часа. Каждое движение давалось так тяжело, будто на руки и ноги навесили грузило, вроде тех, что рыбаки привязывают к сетям. Да еще и одышка. Так, поставит на ноги завтра. Как же? Нет, конечно, теоретически все просто. Просто поделиться силой. Только, похоже, ее понадобится столько, что Тай сам ляжет пластом. Может, конечно, не сляжет, но проверять не хотелось. Когда он Надо спросить, насколько мы торопимся отсюда уйти. И Если спешить некуда, проще остаться здесь на пару недель и позволить телу прийти в себя самостоятельно. Я осторожно выпрямилась, повело в сторону. Но удержаться на ногах все-таки получилось. Интересно, когда дети учатся ходить, они чувствуют себя так же? Я хихикнула. Каких только глупостей в голову не лезет. А вот и дверь. Теперь по стеночке, аккуратно. Так, вроде расходилась Отлично. Я оторвалась от стены. Если поведет в сторону, всегда успею опереться. Жрец обнаружился в зале, служившей кухней. Копошился у очага. Услышав мои шаги, обернулся и тут же бросился ко мне. Госпожа, упадешь! Я отодвинулась, с трудом подавляя соблазн повиснуть на нем. Ничего крамольного в этом, конечно, не было. Просто так хочется расслабиться. Именно чтобы почувствовать себя слабой и беспомощной, и пусть мужчины жалеют и хлопочут вокруг. Только в этой игре плохо то, что разум слишком быстро в нее верит, и силы действительно деваются неизвестно куда. Нет уж, сейчас обопрусь, потом точно обратно нести придется. Я все-таки дошла до лавки своими ногами. Один раз отодвинутый жрец больше не попытался ни поддержать, не вообще как-то прикоснуться. Мужчина как-то странно посмотрел на меня и отвесил земной поклон. Госпожа!